Человек на охраняемой стоянке меня постили, чтобы я забрала забытые вещи. Здесь сигнал был сильным из-за присутствия источника питания. Я села у интерактивного экрана, предприняла все меры безопасности и вызвала на видеосвязь известного клиента. С незнакомцами следовало быть осторожной, а лицо и глаза всегда говорили больше, чем слова. Я немного волновалась. Эта работа мой будущий дом. Но когда на экране возникла женская тень, Я произвечала короткое приветствие. Волнение переросло в яростную тревогу. И не из-за того, что не смогу оказать услугу, всегда есть выход, а потому, что это была Хамони. Их профиль, осанка и речь ни с кем не перепутаешь. Я уверена в своей безопасности, но сопротивление пересиливало все разумные доводы. И всё же, взяв в себя в руки, я включила искажение голоса и холодно проговорила на древнем: "С чем вы ко мне пожаловали?" Вы тот, кто может беспрепятственно изменить историю на чипе контроля? заговорила женщина, и голос её не был воинственным, скорее отчаянно нуждающийся в помощи. Я нахмурилась. Хамони хочет исправить свою историю? Что же она натворила? Или это наживка? Вы не ответили на вопрос, сурово заявила я. Нужно восстановить историю гражданина. Вам? Нет. Как вы нашли меня? прервала я, не желая слушать далее. С ней или другим хамони я уж точно работать не буду. Но выясню все, что вывело ее на нашу группу. Нелегко. Мне сказали, что у вас уникальные способности, и вы не из альянса, поэтому это так важно для меня. Кто вы? Я не собираюсь раскрывать свою личность. Вы примела сяна. Вы пришли ко мне, не я. Вцепившись в подлокотники кресла, прогремела я. И речи быть не может. Гордо вздернула подбородок женщина. Я не работаю с анонимами, жёстко отказала я и потянулась к кнопке завершения связи. Не собираюсь так рисковать. Ты, дерзкий мальчишка, я заплачу тебе, отчаянно воскликнула женщина и даже поднялась. Это замедлило меня. Если бы у меня был выбор, я бы обратилась к другому. Я даже пожелаю вам успеха, с издёвкой усмехнулась я, но что-то удержало от завершения разговора. Сколько вы хотите? Смягчила тон Анна, но решительно продвинулась к экрану. Что если я потребую вашу душу, съязвила я. Если бы могла, отдала бы и её, зло проговорила она. У меня нет времени, только сегодня и завтра. Если бы это был Хамони, то закон проявил бы снисхождение, но это человек, в альянсе не помогут. Я прищурилась. Она прямо подтверждала слова Рига Кейгарда. У них нет тех прав, что у чистокровных. Какое мне дело до людей, с полным безразличием произнесла я, чтобы услышать её реакцию. Я не знаю, как это вышло, но если не вернуть истинную историю, пострадают многие семьи, в том числе и моя. Это озадачило. Кто-то ещё в Альянсе занимается корректировкой истории? Надо дать наводку Тадеска. И почему Хамони просит за человека? Но то, что она готова платить, искушало согласиться. Вижу в её отчаянье, но я по-прежнему жду непреклонно произнесла я. Через несколько секунд тишины экран прояснился, и на нём показалось лицо немолодой женщины. Эта хамония действительно была в разбитом состоянии: покрасневшие глаза, осунувшееся лицо, дрожащие губы, хоть она и старалась это скрыть под маской надменности. Было похоже, что она не лжёт, но мой старый живой пунктик в голове тихо позвянивал. Имя она может назвать любое. Но фамильная печать выдаст правду и массу родственных связей, подумала я и взглянула на верхнюю часть плеча, где из-под рукава выглядывали серебристые завитки. Откройте печать. Та, будто оскорбилась такой просьбе, возмущенно нахмурилась, пыталась проржавить экран взглядом, но потом демонстративно резко спустила руку в платье. Я отсканировала печать. Ожидайте. Я быстро переключилась и набрала Бруда. Кого ты мне прислал? Она хамони. Недовольно бросил Ая. Она? Вы просили платежеспособного клиента. Она согласилась платить без торга. Сколько запросите, столько и даст. Сколько уровней проверки она прошла? Она вышла на нас через сто третий канал. Вы знаете, что у нас серьезная система защиты. Мы позаботились об этом еще до появления людей в альянсе. Никто не проходит и семи уровней. И я отослал ей браслет как гарантию. Браслет? Дадеска принял мою идею такой страховки? усмехнулась я. Мы давно его используем, а Сара синтезирует ваш нейротоксин. Это другое дело. Что ж, разберусь сама. Я прикусила губу, что-то не давало покоя, но мне нужны были средства, очень нужны. В конце концов, я всегда могла найти выход. Стоит ли рискнуть и заиметь всё или всё потерять? Вдруг это ловушка? Я снова вернулась к Хамони и некоторое время рассматривала ее, чувствовала, что хочу согласиться, но сейчас не могла отделить страх от разума. По печати Хамони общая база альянса выдала имя, которое я никогда не слышала. Однако, просмотрев всю информацию, обнаружила, что оно напрямую связано с членом Высшего Совета. Выходило, что это была сестра самого Нула на Бюенс-Айлендс Катр Гарбо, главнокомандующего военным флотом. Уж если она не побоялась раскрыть свою личность, это действительно отчаянная мера. Ни одна хамоня не решилась бы выступить в качестве приманки и никогда не умоляла бы о помощи, поморщилась я, глядя на сидящую передо мной женщину, а эта едва сдерживается, чтобы не разрыдаться. Что же с тобой делать? Не молчите, сорвался её голос. Почему вы не обратились к своим связям в Высшем совете? Женщина замерла и положила ладонь на грудь. Я видела, как дрожат её пальцы, но она сдержанно покачала головой. Законы не приложны, меня не пощадят, как и мою семью. Кто же их создал? ядовито усмехнулась я. Её губы презрительно дёрнулись. Кому было это презрение ко мне, к общим законам, к себе? Я не собиралась разбираться. Ясновидела, что она хочет помочь какому-то человеку, которого, возможно, тоже презирает. Хамони волновала лишь семья. А значит, она сделает всё, чтобы уберечь её. Мои специалисты не работают в альянсе. Возьмусь, если вы доставите клиента в свободную зону. Он должен быть один. Это будет легко, сразу согласилась она. Легко? уточнила я и тут же добавила. Если мой специалист пострадает, я узнаю об этом мгновенно. Запись нашего разговора уйдёт в а сеть альянса. Когда это станет известно общественности, Никто не спасёт от казни. Верно? В том числе и самого главнокомандующего. Как вы грубы. Это всего лишь предупреждение, но запись не единственная страховка. Вы получили браслет. Хамони настороженно подняла правую руку и показала запястье. Через частотный сигнал я убедилась, что это тот самый, активировала его, а затем выслала код и сумму для оплаты. От вида суммы Хамони тяжело сглотнула. Прикрыла глаза и терпеливо выдохнула. Вы переведёте кредиты по этому коду. Свой новый код сообщите клиенту. Как только сделка будет завершена, клиент сообщит мне код. Я отправлю его на браслет. Кредиты будут автоматически переведены, а вы освободитесь от браслета. Ах да, я, кажется, не упомянул, что браслет ядовит. Что? Побледнела женщина и схватилась за горло, будто уже умирала. Вот теперь она была в ужасе. Я рассмеялась прямо в экран. Жаль, что она не видит моего лица. Если бы знала, что переговоры ведёт человек, позеленела бы от злости. Если вы попробуете его снять до завершения сделки, или мой специалист пострадает, вещество, что в нём содержится, убьёт вас в течение 30 секунд. Хамони обняла себя за плечи и нервно затрясла головой. Заметно, что теперь страх не оставит её до самого конца. Но она не впала в шок и, вернув лицо Грозно ткнула пальцем в экран. Что будет, если вы не сможете завершить сделку? Вы намереваетесь это допустить? Я не собираюсь. Мне нужен результат, клятвенно заверила она, даже покраснела. Вот и отлично. Я пришлю координаты, где и когда произойдёт встреча с клиентом. Опоздает ваша вина. Я жду, чтобы вы сделали свою работу качественно, а я собираюсь жить ещё долго. Что ж, Удачи нам обоим, криво улыбнулась я и завершила связь. Сползая по спинке кресла и обхватив колени, я задумчиво посмотрела на пискнувший коммуникатор. Отсчёт времени браслета пошёл. Ну и во что же ты вмешалась, Кара? взглянула я на своё отражение в иллюминаторе.